Глава 39. Неприличное предложение. История Эриха Немаро началась за год до его рождения. Всему виной отец Герхарда, покойный король Кристиан. Еще, будучи принцем, он закрутил любовную интрижку с одной очень красивой, но абсолютно незнатной дочкой лавочника Норой Немаро. В результате она понесла и родила сына, — начала рассказ Ирис. Как раз в это же время умирает дед Герхарда, и Кристиан Авара становится королем. Естественно, династии необходимо было достойное продолжение, поэтому Кристиан разорвал отношения с дочерью лавочника и женился на герцогине Элиане Сомас. Не могу сказать, что брак этот был уж слишком по любви, скорее по взаимной симпатии, которая лишь со временем переросла в более глубокое чувство. Ну и своего бастарда король Кристиан тоже не бросил. Он подарил матери Эриха отличный дом и назначил ей приличный пансион. Беда была в том, что женщина оказалась не совсем здорова. Несмотря на свою красоту, она страдала от какой-то душевной болезни. Бедняжка то впадала в буйную истерику, то, наоборот, погружалась в отрешенную депрессию. К тому же мать Эриха стала много пить, что, естественно, усугубило болезнь. Когда бастарду исполнилось 13 лет, случилось страшное. Во время одного из своих приступов Нора Моро подожгла дом, находясь в явно невменяемом состоянии. «Вы видели у Эриха шрам на лице?» «Да», — кивнула я. Рану он получил не в бою, а пытаясь спасти мать. Но она не узнала родного сына и несколько раз ударила его кинжалом. Слава единому рано оказались несерьёзными. Окровавленного подростка удалось вынести из огня, но разгорело. Узнав об этой трагедии, королева Элиана сама предложила мужу взять на воспитание бастарда. Она дала Эриху все: и свою любовь, и достойное образование, и баронство. Конечно, родную мать заменить никто не может, но Эрих считал королеву второй мамой. Да и старшие сыновья Авара приняли своего брата по отцу достаточно благожелательно. Сам же Эрих Немаро больше всего сблизился с младшеньким. Несмотря на приличную разницу в возрасте, эти двое очень похожи по характеру, и Эрих начал опекать Герхарда. До сих пор опекает, порой рискуя собственной жизнью. Между ними уже давно не простое кровное родство, а нечто большее, Так что предательства от барона ждать не приходится. Эрих скорее сам себя убьет, чем навредит Герхарду. К тому же больше у него никого из родней не осталось». «Грустная история», — согласилась я. «И действительно, получается, что смерть короля никому не выгодна. Но ведь были же покушения на меня. Не думаю, что они как-то связаны с предательством рода Бакари. Шенская империя слишком далеко, — а моя позорная ссылка в роли бумажной претендентки многим иперским аристократам покажется достаточным наказанием. Во всяком случае, только из одной Адель Бакари не будут затевать целую операцию внутри Гербии. Для этого необходимо слишком много средств и усилий. Значит, кто-то другой пытается манипулировать Герхардом с помощью моей смерти. Но даже не это важно, а другое. Скажите, тетушка Ирис... А если вдруг этот таинственный злоумышленник вдруг решит, что стоит не Адель бакари отправить к Единому, а самого короля? Как он сделал это с другими членами семьи Авара? «Адель, я же только что сказала вам, что подобное никому не выгодно», укоризненно произнесла Баронесса. «И смерти были случайны». «Также вы сказали, что нет живых свидетелей трагических происшествий. Ни в одном случае» но это совсем уже странное совпадение. Может, все хавары убивает больной на всю голову человек, наслаждающийся местью за когда-то брошенный косой взгляд или мелкую обиду? Сумасшедший, но достаточно хитрый и умелый, чтобы не оставлять следов. Что вы на это ответите?» «Ну...» — задумала Сирис. «Правители всегда на виду. Их знает столько людей, что хоть один такой среди них обязательно отыщется». «Зачем вы об этом меня спрашиваете?» «Уверена, не просто так». «Не просто», — улыбнулась я. «Королю и близким к нему людям необходима личная охрана, не вызывающая никаких подозрений». «У него и так хватает надежных воинов рядом». «Мужчин, которых легко вычислит любой дурак». А если дурак еще и умным окажется, то найдет способы обойти это явное препятствие. И теперь на секунду представим, что... «Дополнительно к мужчинам охрану несут еще и женщины». «Это немыслимо!» — воскликнула баронесса. «Да над Герхардом во всем мире смеяться будут!» «Именно так подумает и злодей, поэтому не обратит на женщину рядом с королем внимания. Тем более никакого оружия у нее не будет. На виду не будет. Просто милая улыбающаяся мордашка среди людей Герхарда, которую взяли в свит исключительно для красоты». Но в случае опасности тайная телохранительница может и прикрыть короля своим телом и дать профессиональный отпор убийце. «Герхард на такое не пойдет. Он очень ревностно относится к своей чести, чтобы прикрываться женщиной». «Согласна. Поэтому вы и нужны баронесса. Другие убедить его не смогут. Но женщина-телохранитель является всего лишь вершиной горы». Будут еще незаметные кухарки на кухне, контролирующие, чтобы короля не отравили. Очень внимательные служанки, профессионально проверяющие, чтобы в кровати не оказалось какой-нибудь камышовой гадюки. Развесёленькие, с виду глуповатые, обедневшие аристократочки, снующие по дворцу якобы в поисках достойной партии, но на самом деле держащие свои ушки с глазками открытыми и собирающие всякие странные сплетни высшего общества. Такой вот женский тайный отряд получается. И его задача не только защитить короля или его важных гостей во время нападения, но и исключить саму возможность покушения еще на подступах к дворцу. Думаю, на такое его величество согласится. Поспорит, конечно, но потом устанет и даст добро. «Быть может, быть может», — после долгого размышления произнесла Ирис. «И, как понимаю, во главе этого отряда будете вы». Мы. Без вашего участия в нем, без ваших знаний дворца, всех его обитателей и хозяйственных дел подобное невозможно осуществить. Но вы правы, саму систему безопасности выстрою именно я. Адель, кажется, вы переоцениваете себя. Ничуть, стала откровенно вратья. Меня с детства интересовала история, а не вышивание или музицирование. Причем читала не все подряд. Больше всего волновали покушения, дворцовые перевороты, политические заговоры. Я могла неделями строить версии, как можно было бы избежать того или иного прискорбного исторического случая. И эти игры разума полностью захватили меня, стали частью моей жизни. Понимаю, что такое совсем не подобает юной девице, поэтому и скрывала ото всех свой недостаток. Но сейчас, кажется, он может пригодиться. Да, это очень... «Странное и нелепое увлечение для порядочной девушки», — согласилась Бельфо. «Хотя теперь я начинаю понимать, почему в споре с вами о безопасности дворца Эрих неоднократно садился в большую лужу. Признаться, Адель, я вся в смятении. Сердце говорит мне, что вы бесстыдно лезете на мужскую территорию, но разум твердит обратное. Да, за важными особами, тем более за королем. Пригодилось бы ненавязчивое приглядывание. Быть может, оно сможет спасти кого-нибудь от несчастного случая или целенаправленного покушения. Но тот же разум говорит мне, что для такого женского отряда нужны подходящие, хорошо обученные девицы и очень много денег. Еще и про время не забывайте», — добавила я. «Потратим минимум год на то, чтобы наша женская охрана начала хоть как-то нормально работать». Проблем на самом деле очень много, но я готова взвалить эту ношу на себя. И ответственность тоже». «Нужно думать», — покачала головой Ирис. «Сейчас я не решусь дать ответ». «Думайте, госпожа Бельфо, только не очень долго. У меня есть нехорошее предчувствие, что все скверное лишь начинается». «У меня тоже, Адель. Тревога в душе нарастает, как снег на вершине горы». Но то, что вы предлагаете, слишком ново и странно. Я дам ответ через пару дней. Вы же за это время постарайтесь все подробно изложить на бумаге. После продолжим уже более предметный разговор. Как говорила моя подруга, королева Ильяна, лучшие сказки те, в которых нет выдуманных фей, зато есть волшебный по своей точности расчет для каждого чуда. Быть может, у нас с вами и получится рассчитать свое чудо. Ждать мне пришлось не два дня, а целую неделю. Пожалуй, это было самое скучное время моего пребывания в Гербийском королевстве. Герхард, чтобы немного успокоить герцогинь, а также их хозяев, делал вид, что я впала к нему в немилость. Он начисто игнорировал меня на людях, хотя время от времени незаметно и подмигивал, давая понять, что все хорошо и беспокоиться не стоит. Баронесса Бельфо также не баловала своим вниманием, видимо, не зная, как ответить на мое смелое предложение. Тем более во дворце наконец-то стали устанавливать решетки, и забот у смотрительницы резко прибавилась Остальные же знатные вельможи демонстративно сторонились бумажки Бакари из рода предателей. Лишь Эрих Немаро время от времени скрашивал мое одиночество. Исключительно благодаря ему я не завыла на Луну от одиночества. Барон, как командир стражи, с жаром начал воплощать мои идеи по безопасности дворца. Но все равно, несмотря на весь свой опыт... Подходил к делу именно как вояка, а не человек, понимающий тактику коварных убийц. Такому легче полки в бой водить, чем мысленно разработать план тихого устранения короля. Поэтому все мои записи Эрих переврал основательно, отдавая предпочтение грозному монументализму, а не развертыванию тонкой незаметной паутины, в которую должен вляпаться злоумышленник. Иногда наши споры переходили в откровенную ругань. Например, когда он решил, что стоит сэкономить на внутренней охране дворца, тупо закрыв все двери, ведущие в обход постов. По периметру парковой стены тоже хватало ляпов. Чтобы не портить внешний вид, Неморо распорядился не вспахивать контрольно-следовую полосу, а засадить ее колючими кустами, мол, попав в них, негодяй основательно поранится и не смогут далеко продвинуться. Я все горло сорвала и даже один раз показала, как легко можно с этим препятствием справиться. Достаточно всего лишь взять веревку с кошкой на конце, чтобы, легко зацепившись крюками за мощные ветви близко стоящих к ограде деревьев, перемахнуть через кусты. Мой акробатический этюд вызвал у Эриха настоящий ступор. Поверг барона в шок не сам факт преодоления препятствия, а то, что это сделала женщина, превратившаяся на пару минут из благородной особы, в ловкую обезьяну. Немного придя в себя, он нехотя признал, что деревья у стены все же нужно спилить, а кусты заменить на пашню. Ну и ласково просил больше так не делать. Типа княгиням и прочим аристократкам нужно помнить о манерах. Зато когда мы оставляли дела в стороне, Эрих превращался в очень умного, с нотками легкой иронии, замечательного собеседника. Жаль, что всего лишь три раза мы с ним смогли встретиться. Кроме моего проекта, барон Немаро активно искал по всей столице клан убийц. Пока, к сожалению, безрезультатно. То, что дело создания новой службы безопасности сдвинулось с мертвой точки, я поняла на восьмой день своей унылой жизни. «Роль готов обсудить нововведение», — заявила с утра баранесса Бельфо. «Отлично», — воспряла я духом. «Раз он в курсе, значит, и вы согласны с моими мыслями». «Скажем так, госпожа Адель, я пока не совсем уверена. Но если у вас получится убедить его величество...» «Значит, вы убедите и меня. Так что после ужина не стройте планов и запаситесь терпением, а также красноречием. Лишними они не будут».